Глава 14 Я тоже притихла и не забывала следить за внешним миром, но смотреть было не на что. Репти так строил маршрут, чтобы лететь либо над густым лесом, либо над голыми скалами, и нам ни разу не попалось ничего похожего на жилье. То и дело внизу мелькали оползни, вызванные отгремевшими век назад взрывами, и не разобранные за сотню лет каменные завалы на разбитых заброшенных дорогах. Новые трассы репти оставил в стороне, забравшись глубоко в предгорье, искореженное давней войной, перекроившей всю политическую и даже географическую карту земли. После той катастрофы уцелевшее цивилизованное человечество и объединилось в Соединенные государства, управляемые железными чешуйчатыми лапами рептилоидов. Вот здесь и отдохнем немного. Габриэль посадил машину возле узкой речушки в небольшой долине между отрогами. «Это и есть тот суперкомфортный дом, о котором ты говорил?» Я скептически осмотрела поросшие кустами развалины какого-то здания с толстенными стенами. То ли бывший храм, то ли крепость. «Идеальное место для того, чтобы спрятать мой труп. Никто никогда не найдет». Рептих мыкнул, разблокировал дверцы, поднял их и выскочил из салона, снял полушлем и бросил его на сиденье. Я поспешила сделать то же самое. Чистый воздух пьянил, а тишина, вспугнутого было мотором, а затем притихшего леса была нереальной. Я слышала, как шуршит трава под ногами черного, и как размеренно бьется мое сердце. Ни малейшего волнения, как и положено хорошо тренированному курсанту даже в нештатных ситуациях. Я ведь вернусь в академию, обязательно вернусь. Стоит только отвлечь противника и угнать гравикар. «Присоединяйся, Василиса!» – донесся из-за машины голос Репти. Я сунула кольцо в карман джинсов и подошла. Репти успел разложить под широкой кроной каштана пластиковый стол, а пока я мыла руки в ледяном ручье, смывая кровь и залечивая ссадины, оставленные кольцом, он притащил из багажника два легких складных стула и сумку-холодильник. Извлек какие-то коробки, термос и знакомые мне контейнеры с саморазогревающейся едой из армейского рациона. Надо же, как предусмотрительно и цивилизованно. Когда он успел так быстро подготовиться к бегству? Точнее, к похищению меня. Всю ночь не спал? Впрочем, долго ли закинуть походные вещи в салон? Может, репти всегда возить с собой комплект для пикника? Я оглянулась на раскрытый багажник гравикара. Что еще там припрятано? В спортивных карах не слишком-то много места для постороннего барахла. Они созданы прежде всего для скорости. «Кофе?» — поинтересовался хозяин положения. Поставил одноразовые стаканчики, отвинтил крышку термоса и повернулся ко мне. Странно. Кольцо я сняла, а оно еще работало. Чешуя с лица и рук черного никуда не исчезла. Более того, теперь я видела детали, которые не могла заметить раньше из-за помутившегося сознания или полушлема. Небольшие наросты на долбом, намекавшие на несостоявшиеся рога. Полоску чешуи, прочертившую лоб и спустившуюся стрелкой по горбинке носа. Еще две черные стрелы вылезли с висков на скулы, превращая лицо в маску. Синюю радужку глаз расчерчивал вертикальный змеиный зрачок. А еще у него было третье веко, кроме обычных нижнего и верхнего. Изредка на красивые глаза мужчины опускалась прозрачная пленка, от которой его взгляд на миг рассеивался и мутнел. Я внутренне передернулась от омерзения, но удержала лицо. Рептилоид не должен понять, как он мне противен. И левую руку я старалась держать так, чтобы он не заметил исчезновения кольца. «Спасибо, не надо, я хочу простой родниковой воды». «Из ручья?» — поморщился репти. «А если она зараженная?» «Вряд ли. Я видела ручейников, когда умывалась, а они в зараженной воде не водятся». «Нет уж». Не для того я потратил полдня, чтобы в итоге лечить тебя от дизентерии. Есть спиртовка, сухое топливо, воду вскипятить недолго. А пока поешь. Выбирай сама по вкусу. Контейнеры я точно не успела отравить. Криво усмехнулся черный, налил кофе только в один стаканчик и тут же отпил. Голод не тетка, и вскоре я уминала овсянку и творожный пудинг, а в маленьком котелке, извлеченном из недр сумки на ноги, кипятился стакан воды. Вместо заварки я бросила туда горсть растертых земляничных листьев и пару соцветий зверобоя. Жизнь налаживалась. «Все-таки сняла», — укоризненно посмотрел он на мою руку, протянутую к котелку. Я кивнула. Подцепила котелок веткой и отставила в траву настаиваться. И только тогда вытащила из кармана уже отмытое от крови кольцо. Золотая полоска, кстати, так и не отмылась. «Возьми», — протянула ему на ладони фамильное сокровище Горухов. «Правда, оно испорчено. И извини, я не хотела». «Оставь пока у себя». «Нет, мы выбрались с острова. Пропуск уже не понадобится. Зачем мне оно? Чтобы ты мог следить за мной? Я его просто выброшу, понимаешь? Вот в этот ручей». Горух протянул ладони, я положила на нее черное с золотым пятном чудо-рептилиих технологий. Не успела отдернуть руку, как чешуйчатость сжал ее в своей. Ледяной ком в моем сердце жалобно скрипнул, словно дал трещину. «Василиса», — немигающий синий взгляд гипнотизировал. Вертикальный зрачок пульсировал, то слегка расширяясь веретеном, то сжимаясь в нитку, и тогда глаза казались глубоким, затягивающим синим небом. «Подожди, не торопись, выслушай меня, это важно». «Ну, слушаю». Ты спрашивала, что значит охотник. Лучше ты узнаешь это от меня, чем от того, кто рано или поздно запустит встроенную в твой генный код программу. Ты хотя бы сможешь понимать, что с тобой происходит. И почему, сэр Дэвид и его единомышленники сделают все, чтобы уничтожить тебя и таких, как ты. А ты, значит, не хочешь? с подозрением сощурилась я. «Нет, как видишь. Мы с дедом считаем, что это было бы катастрофической ошибкой. Мы знаем, что ты чувствуешь нас под любой личиной. Я открою тебе. Ты можешь больше. Такие, как ты, орудие против нас. Но любое орудие действует не само по себе, и его можно повернуть в любую сторону. Так и намеревался сделать сэр Дэвид в своих подземных лабораториях. Не обязательно на острове. Его институты по всему миру занимаются именно генными исследованиями, Он решил, что сможет, скажем так, перепрограммировать тебя. Но это будет мучительное убийство. Я этого не допущу, конечно. Ну а он? Он не допустит, чтобы ты причинила вред нашим кланам. И это благая цель для нашего вида. Потому дядю Дэвида поддержат все. Но есть другой выход, который предложил дед. Самое лучшее, как говорится в вашей поговорке, это перековать мечи на орала. Кстати, что такое орала, не пояснишь? Для меня это загадка. Причем тут ораторское искусство? «Ни при чем», — усмехнулась я его попытки сыграть в поддавки. Так в старину у славян назывался плуг. «Вот видишь, хлеб, а не меч. Жизнь, а не смерть. Мы должны породниться, Василиса. Ваша ветвь, созданная драконидами, и наша. Это объединит лучшее в нас». «Или аннигилирует. Разве мы совместимы?» «Конечно. В кланах браки с людьми не редкость, и совместные дети уже перестали быть ущербными. Но вернемся к нашим творцам. Для создания вас использовался тот же базовый генетический материал, что и для создания нас». «Но я обычный человек». «Почти», — кивнул Репти. «Вы — змееборцы». Самая древняя и самая трудноискоренимая их ветвь, остальные сгорели на кострах Инквизиции. Но в вас, восточные ветви, дракониды постарались вшить такие свойства, загадку которых мы тысячелетиями не можем разгадать. Это пресловутая загадочная русская душа. Эти ненормально стойкие и самоотверженные женщины хуже валькирий. Драконидов уже не было на планете, но зло, посеянное ими, сходило. «Откровенно», — прошептала я. «Я обещал сказать тебе правду». «Что будет, если я откажусь?» «Месяц забвения или больше?» «А если соглашусь?» «На помолвку, не на брак», — уточнила я, заметив, как вспыхнули его глаза. Он отпустил мою плененную руку, медленно разжал пальцы. Взглянул на черно-золотой ободок, впечатавшийся в его ладонь. Вот это, как ни странно, дает нам надежду, солнышко. Если мы заключим союз, что-то может измениться. Для всех нас. Или поглотит одно другое. Говорила же, я злобнышко. Ты и сам считаешь меня злом, Габриэль. Опасаясь смотреть в синее пламя его глаз, я завороженно глядела на кольцо. Мне показалось, золотое пятно стало больше. Я не могу так. Никогда не смогу. Никогда женщины моего рода не выходили замуж по расчету или договору. И я выйду только по любви. Черный молчал и улыбался, разглядывая мое лицо с высоты своего богатырского роста. Это же замечательно, премудрая моя. Я тоже поклялся, что у меня не будет династического брака, а свою любимую я найду сам и завоюю, если понадобится. Видишь, как совпадают наши желания. Это уже обнадеживает. Не хочешь принимать кольцо, не принимай, но прошу тебя, пока носи его с собой. Не на пальце, но максимально близко к телу для его действия хватит и этого. Если дядя тебя достанет, покажешь ему или его шавкам. Они не посмеют тебя тронуть. Я покачала головой и спрятала руки за спину. Нет, не возьму. Репти помрачнел и убрал проклятое кольцо в карман. «Что ж, у нас еще есть время. Так ты будешь кофе или допьешь свое ведьминское зелье? Ты обещал отвезти меня, куда я скажу». «Обязательно, но я еще не отдохнул». Репти нагло засунул себе в рот небольшой бутерброд с куском ветчины и, жуя, откинулся на спинку стула, сложив руки на груди. Майка натянулась, обрисовав внушительные мышцы. «Наверное, со стороны наш пикник выглядел более чем неуместным». Посреди дикой щебечущей и стрекочущей природы, на фоне живописных зеленых отрогов, под шелестящим каштаном черные пластиковые стол и стулья казались совсем чуждыми, как как блестящая черная чешуя на породистом лице Габриэля. Она уже не казалась татуировкой, а выглядела именно кусочками шкуры, пробившейся сквозь гладкую смуглую кожу. Ужасное зрелище. «Почему я все еще вижу твое лицо как человеческое?» Ты говорил, кольцо разрушит иллюзию, но ты почти не изменился. Оно и разрушило. Что, ожидала увидеть злобную крокодилью морду с клыками? Не настолько вытянутую, но да, ожидала. А у тебя только намек на роговые гребни и островки чешуи. Почему? Потому что теперь я без иллюзий выгляжу именно так. Теперь. То есть раньше выглядел иначе? да черный явно не хотел говорить на эту тему василиса нам пора собираться скоро за нами прилетят черный поднялся обошел стол и протянул мне руку чтобы помочь встать а потом вдруг рывком прижал к себе и коснулся носом волос вдохнул золотая спасибо тебе прекрасная моя хрипло прошептал он и тут же отстранился за что этот Загадочный, улыбнулся и преувеличенно деловито начал собирать контейнеры в сумку и складывать мебель. Я выплеснула остатки травяного чая и помыла котелок. Через минуту о неуместном пикнике напоминали только маленькие ямки в траве, оставшиеся от ножек стола и стульев. А там и гости явились. Я увидела машину только тогда, когда она тихо урча зависла почти над нашими головами. Она выглядела как кусок неба с белыми облаками, плывущими по летней синеве, и только звук работающей энергетической установки, смазанный овальный контур аэрокара и на секунду опаздывающее движение облаков внутри этого контура давали понять, что эта огромная прозрачная капля, стекающая с неба, не мерещится. А у нас в Академии говорили только о перспективных моделях невидимки в стадии разработки, а эта разработка уже вполне себе летает. Аппарат снял невидимость в полуметре над землей и оказался копией черного гравикара Габриэля Горуха. И прибыл в нем не гость, а гостья. Черненькая, мелкочешуйчатая и очень стройная юркая репти с изящной мордочкой, похожая не на змеиную, а на кошачью. Одета она была в черный комбинезон с кучей молний и шипов. Не понять, где настоящая, принадлежавшая самой рептессе, а где дань моде. «Юху! Получилось! Я крута!» Она спрыгнула на траву с радостным воплем, распустив гребень и повисла на шее Габриэля. Вот он, удачный момент угнать гравикар. Дверцы открыты, ключ в замке. Ход я запомнила, когда черный вводил его на пульте. Но я прекрасно осознавала, что это дохлый номер. Репти — настоящий гонщик, отлично знающий все возможности своей техники, в отличие от меня. На второй машине он быстро догонит. Вот если бы чуть раньше. И я, с трудом удержав себя от глупости, сосредоточилась на рассматривании рептессы. Гребень у нее роскошный, на вид как хрустальный веер с блестящими черными прожилками. А по ним выложены алмазные кристаллики, сверкающие на солнце. Испускалась эта красота с затылка на спину, ныряя в глубокий вырез комбинезона, уже едва заметными нежными лепестками между хрупкими лопатками. Как клавиши на кларнете. Для полного счастья на голове рептессы от висков к гребешку велись узоры из более светлой чешуи, тоже с вкраплениями бриллиантов. Такие же узоры браслетами охватывали тонкие пятипалые руки с длинными пальцами и разукрашенными стразами острыми черными когтями. Дорогая и очень красивая штучка-рептучка. «Правда же, правда», — тормошила она черного. Но скажи, братище стуканистая, или у тебя от гордости за меня язык отнялся?» «Ты крута», — тепло улыбнулся Габриэль, обнимая когтистое существо. «Я в тебе даже не сомневался, мое адское адище». Только тогда я догадалась, что это прекрасная в своей непосредственности ящерка леди Адель, представительница опаснейшего из кланов Репти. Сестра Габриэля привезла нам одежду, обувь, видео ее встречи с дядей Дэвидом, снятые скрытой камерой, его черный не стал смотреть при мне, как его не упрашивала эта рептия газа, наличные деньги и документы на имя Васы Ньюстер, которые мне надлежало стать на месяц. К документам прилагались распечатанная легенда для Васы, кто родители, где и как росла, училась и прочее, и ключи от маленького одноэтажного дома в Санта-Поле, Дорогом озерном курорте в тысячи километрах от Грентона. В мою руку упал еще и брелок с ключом от старенького внедорожника, с новым мощным мотором, как заговорщически шепнула Адель. Мы поменялись гравикарами. На нашем рептеса должна была вернуться на остров, а мы отправиться в Сантополь на ее машине. Подожди, я задержала юркнувшую в кабину рептесу, прежде чем она опустила крыло. Как там наши? Все целы! Конечно, переданы ректору с рук на руки в присутствии планетарной комиссии. А переговоры с драконидами чем закончились? Рептесса фыркнула, оскалила острые зубки и вздыбила изумительный гребень. «Но совсем настоящая ящерка», — умилилась я. «Не говори мне про этих чудовищ», — она сердито взглянула на брата поверх моего плеча. «Гэп, как же ты нужен нам там?» Еще ему моб заблокировал, никто дозвониться не мог. Там Дэвид в ярости от моего бегства и своего позора такого натворил. Совсем себя главой клана возомнил, сволочь продажная. Мы еле-еле протолкнули наши предложения на совете кланов. И эти мерзотные дракониды-кошмариды нас обставили на переговорах. И мне кажется, они не очень там не поверили. Этот их соломиноголовый главарь, чтоб у него желтые моргалы повыпадали, так подозрительно на меня щурился. Гэп! ну гэп! Давай я отвезу твою девочку в Сантаполь, а ты с ними всеми разберешься. Нет, я сам отвезу. Не маленькие без меня справитесь. Но там же решается наша судьба, как ты не понимаешь, в клане паника. Куда ты пропал в такой ответственный момент? Туда, где нужнее. Наша судьба решается здесь. Остынь! шипящая адова сковородка, и действуй дальше по плану. Ты, молодчина, справишься. Габриэль подмигнул сестре и, взяв меня за руку, направился к оставленной для нас машине. «Идем, Василиса, нам пора. До завтра, Адик». «Как до завтра?» — завопила Адель, высунувшись по пояс из кабины. «Ты говорил, вечером вернешься. У меня даже письменное доказательство есть. Твой план твоей рукой написанный». «Вернусь поздно. Детям в это время полагается спать». «Как голову в пасть дядя совать, так я взрослая, а как тебе не надо, так можно ребенка из жизни вычеркнуть и в гроб засунуть», проворчала ящерка и с раздражением дернула дверцу кара. «Все равно найду вас. Адрес-то знаю». Это была последняя угроза, брошенная нам, пока дверца плавно опускалась. Гравикар взлетел и тут же исчез, включив невидимость и растворившись в небе.